Глава 16. Поиск. Пока Вернон отчаянно пытался рывком открыть входную дверь, Таутон с предусмотрительностью старого солдата бросился обратно в гостиную и поднял оконную раму. Менее чем через две минуты он был снаружи и поспешил освободить своего спутника. К счастью, в спешке Хест не смог вынуть ключ из замка, поэтому быстрым поворотом запястья барьер вскоре был устранен. Вернон и полковник по горячим следам пустились в погоню за беглецами, и когда они нырнули в туман, мельком увидели Гейла и его жену, спешащих в хол с испуганными лицами, несомненно привлеченных зловещим звуком револьверного выстрела. Но времени на объяснение не было, так как каждый момент был ценен, и двое мужчин вложили все свои силы в погоню. Внезапно опустившийся осенний туман превратил воздух в густую вату, так что было трудно дышать, не говоря уже о том, чтобы видеть. Со всех сторон мрачная дымка закрывала перспективу, и после нескольких минут неопределенной гонки по тихой дороге преследователи по обоюдному согласию остановились, чтобы прислушаться к возможным удаляющимся шагам. До их ушей не долетало ни звука. Возможно, была уже середина ночи, настолько плотно стояла темнота, и такой тихой была вся округа. Они не могли сказать, в каком направлении скрылись два негодяя, и на первый взгляд преследование было абсолютно бесполезным. «Мы могли бы направиться к железнодорожной станции», предположил полковник. «Возможно, они отправились туда». Вернон покачал головой. «Сомневаюсь. Мондерс слишком хитер, а Хест слишком отчаялся, чтобы решить сесть на поезд до Ватерлоо. Но в любом случае я пошлю телеграмму начальнику станции с просьбой их задержать. Мондерса можно узнать по отсутствию шляпы». «В наши дни многие мужчины не носят шляп», мрачно сказал Таутон. «Это не очень ценная примета». Но как, черт возьми, мы найдем телеграфное отделение в таком тумане? Верно нагляделся и заметил слабую вспышку света, озаряющую темноту. Сопровождаемый своим спутником, он пошел на него и обнаружил, что свет исходит из окон бакалейной лавки на углу улицы. Быстро войдя, он спросил, где находится ближайшее отделение телеграфа, и, к своему большому удивлению, узнал, что он в аптеке двумя или тремя домами дальше. Почтенный бакалейщик выглядел несколько встревоженным при появлении двух джентльменов без шляп поскольку в спешке Вернан и его друг забыли их взять. Но они не дали торговцу времени задавать вопросы и, обогнув угол магазина, сумели найти аптеку. Там Вернон отправил телеграмму начальнику станции в Ватерлоо с инструкцией задержать двух мужчин – одного темноволосого и одного светловолосого без шляпы, которые, возможно, прибудут ранним поездом. Он добавил скудное описание их одежды, так что телеграмма получилась несколько пространной. «Но боюсь, что это бесполезно», — сказал Вернон, когда они вышли из отделения, передав телеграмму пораженному служащему. «Они не сядут на поезд, я уверен. И даже если они это сделают, мое описание недостаточно четкое, если только начальник станции Ватерлоу не окажется на редкость умным». «Нам остается только надеяться на лучшее. Мы сделали все, что могли», — сказал Таутон решительным тоном. «Что теперь делать?» «Мы должны вернуться на виллу Сиданс, чтобы забрать наши шляпы и повидаться с Гейлом». «Как нам вернуться в таком тумане?» Петерби Роуд находится сразу за углом и, придерживаясь ограды сада, мы обязательно найдем дом. Все было так, как сказал Вернон. Они помчались по прямой к бакалейной лавке на углу и не покидали Петерби Роуд, пока не добрались до лавки. Восстанавливая направление, они тщательно изучали дорогу, читая на каждых воротах номера домов. Таким образом, по прошествии примерно 10 минут им удалось вернуться на виллу Сиденс и снова оказаться у входной двери. Она была закрыта, как и окно. «Надеюсь, Гейл не сбежал тоже», — сказал Вернон, позвонив в колокольчик. «Вы подозреваете, что он имеет какое-либо отношение к делу?» «Кто знает. На первый взгляд он выглядит невинным, и Мондерс, конечно, поклялся, что старик ничего не знает, но Мондерс лжец, и...» Тут дверь осторожно приоткрылась, и появилось белое как саван лицо профессора Гейла. «Кто там?» — спросил он дрожащим голосом. — Мистер Вернон и полковник Таутон, — сказал второй из джентльменов. — Мы вернулись, чтобы взять наши шляпы и объясниться. — Вы больше не будете стрелять из пистолетов? Моя жена почти в обмороке, и мне не нравятся дела такого рода. Что это значит? — Открывайте, открывайте! — раздраженно крикнул полковник. — Вы получите доскональное объяснение. Профессор Гейл все еще выражал неохоту, поскольку, по-видимому, принял их за грабителей и опасных злодеев. Поэтому Вернон, потеряв терпение, с силой отодвинул двери старого актера вместе с ней. Они столкнулись с профессором в холле и увидели, что он держит в руках старомодный мушкетон, вероятно, сценическое оружие, используемое в «Мельнике и его людях» и других устаревших пьесах. «Мельники и его люди» — популярный в начале XIX века музыкальный фарс «Покока». Вдалеке, прячась за своим мужем, стояла миссис Гейл, сжимая в дрожащей руке кочергу. Чита, казалось, была основательно напугана, и, учитывая обстоятельства, это было совсем неудивительно. «Я послала Мэри за полицейским», — дрожащим голосом произнесла миссис Гейл. «И мы с мужем вооружены». «Я надеюсь, что Мэри не заблудится в тумане», — добродушно сказал Вернон, несмотря на свою досаду по поводу побега паука и его шакала. «Во имя небес, что это значит?» — потребовал профессор, несколько восстановив свое достоинство. — Пройдемте в гостиную, и мы все объясним, — сказал Таутон с некоторым нетерпением, поскольку не был снисходителен к трусости. — Бояться нечего. Мистер Вернон и я — честные люди. От злодеев вы избавились. — Злодеи? — взвизгнула миссис Гейл, сильно дрожа и роняя кочергу. — Мондерс и Хест, — небрежно сказал Вернон. — Войдемте. Он прошел в гостиную впереди своего друга и Гейла, совершенно уверенный, судя по тому, как вели себя супруги, что им ничего не известно о злодеяниях Хеста и Мондерса. Когда дверь закрылась и все расселись, Вернон приступил к опросу актера и актрисы. Ситуация, как впоследствии сказал профессор Гейл, была в высшей степени драматичной. «Вы должны откровенно отвечать на мои вопросы», сказал Вернон, обращаясь к Читя. «Если вы этого не сделаете, может вмешаться полиция». «Полиция!» — вскричала миссис Гейл, побелев как мел. Профессор жестом заставил ее замолчать и с превеликим достоинством обратился к Вернону. «Молодой человек», — сказал он, стараясь, чтобы его голос не дрожал, — «я плачу свои налоги, счета торговцам и арендную плату за наш дом. При таких обстоятельствах я не понимаю, почему вы говорите о полиции». «Я говорю о ней в связи с тем, что произошло». «И вы вполне можете ответить перед нею, молодой человек? Стрелять из пистолета в частном доме?» Это был несчастный случай, поспешил объяснить Вернон. «Мой револьвер выстрелил, когда мистер Хест напал на меня». «Почему мистер Хест должен был напасть на вас?» спросила миссис Гейл, сильно удивленная. «Это долгая история. Скажите мне...» Вернон повернулся к профессору в то время, как Таутон хранил молчание и теребил свою шляпу. «Что вы знаете о Мондерсе?» «Что мы знаем о нем?» — спросил пораженный Гейл, выглядя совершенно озадаченным. «Я знаю не более того, что он друг мистера Хеста. Мистер Мондерс прибыл прошлым вечером, и его пригласил остаться на ночь мистер Хест, а не я. Я никогда раньше его не видел». «Мисс Хест когда-нибудь упоминала его?» «Да, упоминала», — вмешалась миссис Гейл, которая внимательно слушала беседу. «Она сказала мне, что он ее друг, влюбленный в мисс Димсдейл» и упомянула, что он единственный мужчина из тех, что ей доводилось видеть, которого она находит достаточно красивым для того, чтобы сыграть Ромео так, как его следует играть. Профессор Гейл любезно кивнул. «Здесь я согласен с мисс Хест», — серьезно сказал он. «Мистер Мондерс действительно красив. Но она никогда ничего не рассказывала нам о нем, мистер Вернон, кроме того, что рассказала моя жена». «А мистер Хест, что вы знаете о нем?» «Не более того, что он брат моей талантливой ученицы. Он приехал с известием от своей сестры, которая находится в поместье своих предков в Йоркшире, о том, что она вернется через месяц, а может быть и раньше, для выполнения определенных обязательств, которые я ей обеспечил. Я пригласил его погостить здесь во время его пребывания в городе». «Почему вы это сделали?» — впервые заговорил полковник. Гейл выглядел смущенным, но миссис Гейл ответила за него. «Мы знаем, что мистер Хест очень богат и имеет склонность к благотворительности», откровенно заявила она. «А мы с мужем хотим иметь собственный театр. Мы подумали, что если проявим к нему гостеприимство, он может финансировать нас». «Должна сказать», — добавила она с озадаченным видом. «Я была удивлена, что такой богатый человек согласился снять наше скромное жилье вместо того, чтобы отправиться в шикарный отель. Но ему, кажется, легко угодить». «Дело не в этом, Хэтти», — поспешно перебил профессор. «Мистер Хест остался здесь, чтобы убедить меня уговорить мою талантливую ученицу отказаться от декламации, поскольку он боится, что она пойдет дальше и выйдет на сцену. И, по моему скромному мнению, она должна быть актрисой, ибо ее способности очень высокого порядка. В роли леди Макбет или любой из героин Сарду, таких как Тоска, Федора и остальные, она произвела бы сенсацию». Викториан Сарду?» 1831-1908 годы жизни, французский драматург конца XIX-начала XX веков. По его пьесе «Тоска» написана опера Путчини, по пьесе «Федора» — опера Джордано. Речи супругов казались достаточно откровенными, и они производили впечатление читы простых людей, преданных своей профессии и совершенно не знающих зла. Вернон взглянул на Таутона и по выражению лица полковника понял, что тот полностью им поверил. Тем не менее, чтобы быть совершенно уверенным в их словах, он задал еще один вопрос. «Мисс Хест, как дикламатор или актриса, может быть всем, что только можно пожелать. Но нравится ли она лично вам и миссис Гейл? Вы думаете, она из тех, кого мы называем, ну, э. естественными?» «Да!» — с чувством воскликнула женщина. «Мисс Хест одна из тысячи!» Она добросердечная леди, которая сочувствует тем, кто борется с обстоятельствами. Хэтти совершенно права, — с достоинством подчеркнул профессор. Мисс Хест много раз помогала нам, когда нас беспокоили кредиторы. Я уверен, что она убедила бы своего брата дать нам возможность в долгосрочной перспективе заняться продвижением своего театра, поскольку она полностью уверена в моих способностях. И в моих, — ревниво добавила миссис Гейл. Она сказала, что моя Эмилия, вот Элло, была лучшим исполнением, какое она когда-либо видела. Но теперь, джентльмены...» Актриса поднялась, чтобы подкрепить свои слова. «Могу я поинтересоваться, почему вы задаете эти вопросы, и почему вы приходите сюда, чтобы стрелять из пистолетов в мирном доме?» Вначале у Вернана на уме было рассказать всю историю прямо и обвинить пару в соучастии но они, казалось, действительно были совершенно неосведомлены об истинном характере Хеста и, очевидно, только недавно познакомились с Мондарсом. Поэтому он не счел разумным раскрывать то, что знали он и полковник, чтобы со стороны Гейлов не пошли сплетни по этому поводу. И до тех пор, пока он не проконсультируется с инспектором Дренчем, молодой детектив не желал, чтобы это необычное дело стало достоянием общественности. Поэтому он бросил предупреждающий взгляд на полковника и осторожно ответил «Это всего лишь частное дело, миссис Гейл» которая не стоит объяснять. Выстрел из пистолета был случайным. «Но вы сказали, что мистер Мондерс и мистер Хест — злодеи!» — настаивала она. «Ах, я говорил несколько резко, будучи немного взволнованным. Эти люди повели себя очень плохо со мной и моим другом, и мы пришли за возмещением ущерба. Как их мучила совесть, вы можете судить по факту их бегства. Возможно, вы никогда их больше не увидите. Но если вдруг они вернутся...» Вы должны немедленно телеграфировать мне в афинский клуб на пэл «Мне не нравятся эти намеки и предположения о злодействе, сэр», — беспокойно дал понять Гейл. «И, конечно, я и не подумаю телеграфировать вам, если мистер Мондерс и мистер Хест не дадут мне на это разрешение». «И почему, сэр, им не следует возвращаться?» «Не стремитесь узнать больше, мистер Гейл, но делайте, как вам сказано», — приказал Вернон безапелляционным тоном. А также будет мудро, если вы и ваша жена придержите языки о том, что произошло, и не позволите болтать прислуге. «Предположим, мы этого не сделаем», — агрессивно выступила миссис Гейл. «В этом случае у вас будут неприятности». «Как вы смеете? Как вы сме...» «Черт возьми!» — полковник Таутон сердито поднялся. «У нас есть основания полагать, что эти люди связаны с пауком». Миссис Гейл взвизгнула. А профессор побледнел. Оба знали это ужасное имя, которое так свободно упоминалось в газетах. «Вы хотите сказать?» «Мы ничего не хотим сказать», — резко перебил Вернон. «А мой друг, возможно, сказал слишком много». «Но хорошо, что вы теперь знаете о необходимости держать язык за зубами». «Мы, ничего не зная об этом, не могли ожидать, что...» — Я вполне осознаю, что вы невиновны в соучастии, — перебил Таутон. — Но вы оба должны пообещать хранить молчание, пока вам не разрешат говорить. — А если нет? — Я уже говорил вам, что полиция вмешается, — холодно заметил Вернон. — Это дело связано с пауком, так что ради вашего же блага придержите свои проклятые языки. Гейлами, однако, было не так-то легко командовать. Они хотели знать, как Хест и Мондерс были связаны с пауком? И обвинялись ли они сами каким-либо образом в том, что были, как они это назвали, в курсе? Но аргументы и команды Таутона вместе с приказами Вернона постепенно побудили достойную черту прислушаться к голосу разума. Фактически, по истечении получаса, оба были совершенно напуганы мыслью, что их репутация может быть разрушена, если станет известно, что люди, связанные с пауком, побывали под их крышей. Ни Гейл, ни его жена не были против упоминания своих имен в газетах в качестве рекламы, чтобы увеличить свою театральную известность. Но реклама, которую, вероятно, получил бы последний эпизод, была не того сорта, которого они желали. Поэтому они в конце концов согласились хранить молчание о странном происшествии и бегстве своих гостей, а также заявили, что заставят Мэри придержать язык. Тем не менее, их любопытство не ослабевало, и Вернону пришлось пообещать им, что когда-нибудь оно будет удовлетворено. «Вы узнаете все, когда придет время», — значительно сказал он, прощаясь. «Но храните молчание до назначенного часа, чтобы не попасть в беду». Эта речь, будучи несколько театральной, приятно прозвучала в ушах супругов, и Таутон со своим другом вышли из дома, вполне довольные тем, что профессор Гейл, его жена и их служанка ничего не скажут о том, что произошло. «А теперь, — сказал полковник, — давайте ощупью проберемся в участок. После того, как мы прибудем в город, мы сможем увидеть Дренча. Вернон согласился, и, следуя вдоль ряда домов, им, наконец, удалось, хотя и с некоторым трудом, добраться до железной дороги. Здесь им пришлось довольно долго ждать поезда, так как обычное движение было несколько затруднено туманом. Было восемь, когда друзья добрались до Ватерло и узнали от начальника станции, что двух мужчин, упомянутых в Телеграме, никто не видел, хотя за каждым поездом и ограждением платформы, на которой он пребывал, наблюдала полиция. Вернон не был удивлен этими сведениями. Думаю, что и Хест и Мондерс достаточно умны, чтобы рисковать прибытием на вокзал Ватерлоу, поскольку догадывались, что я отправлю телеграмму. Что теперь делать? Давайте отправимся в ваши комнаты и пошлем телеграмму Дренчу в Хемстед с просьбой приехать. Туман все еще густой, — отметил Таутон, когда они садились в такси. Возможно, он не приедет. Черт возьми, кажется, на нашем пути расставлены все возможные препятствия. Мерзавцы сбегут! «Во всяком случае, не из Англии», — мрачно сказал Вернон. «Когда мы все объясним Дренчу, он станет следить за всеми станциями и портами. Рано или поздно мы их поймаем». Но молодой человек говорил с большей уверенностью, чем чувствовал на самом деле, поскольку знал, что Хест необычайно ловко маскируется. Как паук он годами ставил полицию в тупик, и, будучи закоренелым преступником, был достаточно ловок, чтобы сбежать даже из самой узкой щели. Вернон начал обдумывать, что лучше всего предпринять после отправки телеграммы инспектору Дренчу, когда его размышления были прерваны полковником. «Вы действительно верите, что Хест — это паук?» «Конечно. Разве вы не видели, как изменилось его лицо, когда Мондерс заговорил? И разве он не сорвался с места, когда увидел, что игра окончена?» «Это, безусловно, похоже на страх обвинения. И все же это кажется невероятным». Этот человек всегда жил в Йоркшире, в то время как паук должен жить в городе. Никто никогда не знал о местонахождении паука, холодно ответил Вернон. Писать письма с шантажом в Йоркшире и отправлять их в Лондон так же легко, как и жить для этой цели в городе. Кроме того, его сестра сама сказала мне, что Хест часто уезжал на несколько дней и даже недель. Несомненно, он занимался своим гнусным бизнесом в Лондоне. Как вы совмещаете эту дьявольщину с его филантропией? Это кажется странным, не так ли? Но мы знаем, что и у худших преступников есть свои хорошие стороны. Знаете, во всяком зле живет какая-то добрая душа. «Я скорее думаю», — мрачно сказал полковник, «что Хест считает себя чем-то вроде современного Робин Гуда, который отбирает у богатых, чтобы отдавать бедным. Он шантажировал богатых людей, чтобы построить свое водохранилище Болли и свои проклятые школьные здания. Как можно выразиться, ограбил Питера, чтобы облагодетельствовать Пола. Ограбить Питера, чтобы заплатить полу — отсылка к апостолам Петру и Павлу, английское фольклорное религиозно окрашенное выражение со значением, как правило, погашения одного долга при помощи взятия другого. «Ныряет в грязь, чтобы помочь своему народу, вот как он бы выразился», — сказал Вернон, пожимая плечами. «Тем не менее мы сделали замечательное открытие, за которое полиция будет нам благодарна. Когда Хест будет схвачен, многие достойные люди смогут спать спокойно». Да когда он будет схвачен. Но это будет нелегко. — Согласен с вами. Паук так же хитроумен, как и его отец-дьявол. — Хм, — задумчиво добавил Вернон. — Интересно, знает ли его сестра что-нибудь о его адских деяниях? — Нет, — решительно предположил полковник. — Мне не нравится мисс Хест, поскольку я думаю, что она слишком властная и властолюбивая и слишком сильно хочет поступать по-своему. Тем не менее, я не верю, что она одобрила бы поведение своего брата. Кроме того, она всегда была далеко от него, и он, несомненно, проворачивал свои махинации без ее ведома. Вы защищаете ее? Я думал, она вам не нравится. Я только минуту назад признался, что это именно так отрезал полковник, когда такси осторожно пробиралось по уайт -холлу. Но я должен быть справедлив к ней. Бедная женщина и так будет страдать, когда станет известно о преступлениях ее брата это разрушит ее декламационную карьеру это правда и нет никаких шансов сохранить это дело в тайне хест должен быть схвачен и заключен в тюрьму вы имеете в виду повешен помните он убил мартина димсдейла вернон вздрогнул полагаю да было его неохотным признанием мне жаль мисс хест поскольку вопреки вашему предубеждению я о ней высокого мнения она может быть властной как вы говорите Но Ида настолько слаба, что даже к лучшему, что у нее есть кто-то, кто может наставить ее на путь истинный. — О, мисс Хест без сомнения наставила ее на самый правильный путь, — саркастично возразил полковник. — Но я предпочитаю сам быть проводником. — Послушайте, Вернон, поезжайте со мной на следующей неделе ко мне в Боудерстайк. — Зачем? Мы должны выследить Хеста и Мондерса. — Мы можем спокойно оставить это дренчо и его подчиненным. Я хочу увести Иду подальше от Джерби Холла. Как бы мне ни было жаль мисс Хест за то, что у нее такой брат, я не хочу, чтобы Ида и дальше оставалась под ее влиянием. Тем более, что она хочет выдать ее замуж за Мондерса. Теперь у Мондерса не будет шансов, сказал Вернон с мрачным смешком. Но вы холостяк, Таутон, так что Ида вряд ли сможет приехать в Грейндж. Я приглашу ее тетю в качестве компаньонки. Леди Корсун? — Отлично. И пригласите также Люси ради меня. — С большим удовольствием. Думаю, что устранение Мондерса с моего и вашего пути приведет к тому, что течение нашей любви станет более плавным. А вот мы и прибыли, чему я очень рад, так как хочу выпить и подкрепиться. Осторожно пробираясь сквозь туман, два джентльмена прибыли в комнаты полковника и тут же послали бентхема за едой. Поужинав, они курили и разговаривали в ожидании инспектора Дренча. Но тот так и не пришел. Вместо этого пришла телеграмма, в которой говорилось, что туман помешал ему явиться навстречу. То же самое помешало Вернону вернуться к себе домой, поэтому полковник приютил его на ночь. На следующий день охота на преступников началась всерьез. Перед прибытием Дренча, которое произошло в одиннадцать, профессор Гейл зашел в афинский клуб, где его ждали джентльмены, и предъявил телеграмму, которая была доставлена Хесту тем утром. Он опасался открывать ее, поэтому принес Вернону в целости и сохранности. Молодой человек, не испытывая угрызений совести при сложившихся обстоятельствах, прочитал ее и обнаружил, что она от Фрэнсис Хест ее брату с просьбой вернуться домой, поскольку различные дела, связанные с поместьем, требовали его внимания. «Отправлена сегодня утром», — сказал Вернон, передавая телеграмму полковнику. «Бедная женщина. Она не знает, что ее брата разоблачили». Телеграмма была показана инспектору Дрэнчу, когда он должным образом прибыл и был исчерпывающе проинформирован обо всем, что произошло. Он, естественно, был одновременно удивлен и заинтересован, но тем не менее выразил раздражение тем, что гражданские лица зашли так далеко, не вызвав полицию. Дрэнч дал понятие полковнику и верно, но что если бы он был в нужном месте, Хест и его сообщник не сбежали бы так легко, с чем джентльмены в глубине души не согласились, хотя и не сочли разумным говорить об этом. Но Таутон намекнул инспектору, что он военный, а не гражданское лицо, кем бы ни был Вернон. Дренч отказался принять к сведению это замечание. Инспектор также тщательно допросил Гейла, но ничего не смог от него узнать, поскольку старый актер ничего не ведал и был сильно взволнован всем этим делом. Наконец, попросив всех троих придержать языки, Дренч отправился на поиски сбежавшей парочки. Он встретился с представителями Скотланд-Ярда и телеграфировал во все порты и на все железнодорожные станции Королевства. Пока что, и поскольку он не хотел, чтобы это дело попало в газеты, Дренч не давал объявлений в прессе или с помощью настенных листовок. В остальном он всеми силами стремился найти беглецов. С таким же успехом он мог попытаться найти раковину на дне Атлантики. Проходил день за днем, а о Хесте или Мондерсе не было слышно никаких новостей, и с того момента, как их поглотил туман в Айлворте, их никто не видел. Насколько можно было установить, они не покинули Англию, и, конечно же, их нельзя было найти в самом королевстве. Подобно ведьмам Макбата, они превратились в ничто. Подобно детям Корея и Дафана, они, по-видимому, были поглощены землей. Отсылка к библейскому сюжету из книги чисел о поглощении землею по слову Моисея грешников Корея, Дафана и Аверона со всеми их семьями и детьми. Но благодаря Дренчу раскрытие личности паука и его последующий побег еще не были обнародованы, и пресса ничего не знала о том, что происходило. Но теперь пришло время, когда публичность была абсолютно необходима. «Ничего другого не остается», — сказал Дренч, и Вернон, несмотря на свое желание сохранить все в тайне, согласился с ним.